Ник. Дорога до машины прошла в полной тишине. Яна шагала немного впереди, спрятав руки в карманы ветровки и смотря себе под ноги, как будто не хотела видеть эти места, не хотела осознавать, где находится. Никита плелся следом, напротив, внимательно осматривая лес. Он, казалось, и не изменился вовсе, только стал гуще и, возможно, выше. Но что осталось прежним, так это птицы, все так же щебечущие над головой, и кроны деревьев, мягко шуршащие от дуновения летнего ветерка, который разносил по лесу легкий аромат мха и грибов. Когда-то здесь слышались голоса и детский смех, веселая музыка и звуки утренней зорьки. Вожатые отдавали команды, а после обеда с речки доносился радостный виск детворы. Сейчас же все изменилось. На смену радости и веселью пришла тишина. Густая, пугающая тишина. Никита шагал по все еще влажной от отрасы траве и размышлял о словах Яны. «Весь последний год». Когда Ник очнулся в новой реальности, он пытался разобраться с бардаком в голове. Старался стабилизировать разрозненные и порой слишком полярные воспоминания, которые начинали кружиться в памяти цветным калейдоскопом. Его буквально разрывало на части, кромсало на тысячи мелких кусков, и он уже не понимал, кто он, для чего здесь и какой смысл в его существовании. Как будто бы этот смысл был раньше. Никита остановился и посмотрел на удаляющуюся сестру. «А что, если все это время он рос, чтобы помочь ей, сделать ее счастливой? Что, если смысл его жизни в том, чтобы пожертвовать собой ради нее?» Ведь если бы он не родился, Яна не поехала в лагерь, не обиделась на родителей, не провела странный ритуал и не подожгла бы все к чертовой матери. Глаза Никиты округлились. Впервые за последнее время он четко понимал, что ему надо сделать. Найти дневник, вызвать демона, совершить сделку. Сделать так? чтобы Ник никогда не родился. Парень сглотнул. Он готов на это. Он хотел этого. Он мечтал, чтобы все прекратилось. Он хотел обрести покой. Ото всех реальностей. Надо найти дневник. Давно потерянный артефакт, который мог находиться где угодно. Никита сделал пару шагов, вновь остановился. Выдохнул. Яна уже скрылась за кустарниками, но он не старался догонять сестру. Напротив, ему надо остаться тут, наедине с... «Ты еще здесь?» Спросил Ник, задирая голову и устремляя взгляд ввысь, как будто Белиал мог лететь вместе с птицами. Тишина была ему ответом. «Я понял, зачем вернулся?» «Ты мне поможешь?» «Ты знаешь цену». Разнеслось по лесу. Никита сглотнул ком в горле. Но еще рано. Когда придет время, ты поймешь». «О чем ты?» «Когда с последними лучами Польется кровь невинных жертв, Замкнется круг и вновь сначала... Придется им в огне гореть. Помнишь? Я не понимаю. Когда коснется луч асфальта, автобус вывернет в кювет. Держись покрепче. Грань тонка тут. Им выжить вариантов нет. Приходи, когда наступит завтра. Последнее слово прозвучало с усмешкой. Демон издевался, чувствовал свое превосходство, знал, что всегда выйдет из игры победителем. Так было, возможно, многие века. Оставалось только гадать, сколько душ загубил тот злосчастный дневник, и кто стал первым, кто однажды вписал такие въевшиеся в память слова. Магна! Белеал. Никите стало не по себе. Воздух вокруг стал плотнее, заряженнее. Небо резко заволокло тучами. Они сгущались, как в ускоренной киноленте, заполняя собой все пространство над головой. Небо собиралось разразиться дождем, как в тот злополучный день. Сердце забилось чаще. Ник почувствовал, как вспотели его ладони, как по спине в очередной раз пробежал холодок. Он сорвался с места и быстрым шагом направился к машине, ощущая на коже первые капли дождя. «Ты куда пропал?» — спросила Яна, когда Ник плюхнулся на переднее сиденье ее легковушки. «Я думала, ты следом идешь?» «Так я и шел». Никита пожал плечами и потянулся к приборной панели, чтобы включить обогрев. Жаркое лето неожиданно сменилось пронзительной прохладой. «Зря, наверное, приехали». Яна повела плечом, тоже поднося руки под струю теплого воздуха. «Легче как-то не стало». «А мне стало», — отозвался Ник. «Пришла пара интересных мыслей». Яна с интересом смотрела на брата, но задавать вопросов больше не стала. Она сдвинула брови и уставилась в лобовое стекло. Никита, согревшись, откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза, собираясь с мыслями. План казался ему отличным – пожертвовать собой ради близкого человека. Не такая уж и плохая идея. Да и Леся будет счастлива с кем-то другим, если никогда не встретит Ника на своем пути. познакомиться с адекватным, без психологических проблем мужчиной, родит ему детей и станет жить в свое удовольствие. На мыслях о жене желудок неприятно скрутило. Ник до сих пор не мог полноценно считать Лесю своей, поэтому постоянно был на готове если их отношения подойдут к концу. Хоть он и любил ее так же сильно, как и в прошлой жизни, сближаться оказалось страшно. Ник так боялся ее потерять, что старался не привязываться, чтобы впоследствии не было больно. Парень тяжело вздохнул. «Ты в порядке?» От внезапного вопроса сестры Никита открыл глаза. Она смотрела на него внимательно, будто изучая. «Поделишься?» «Да, в общем-то, нечем. Так, мелочи». Естественно, Ник не готов делиться своими планами. Вряд ли сестра поддержала бы его затею с самоуничтожением. «Прости, что вылила на тебя всё». Яна опустила голову, пряча лицо в ладонях. «Мне больше не с кем об этом говорить». «Сам понимаешь, а тебя я не хотела тревожить, у тебя и своих проблем полно». «Мне было бы гораздо легче, будь ты со мной честна», — Никита нахмурился. «Если бы сразу сказала, что помнишь все, что я не псих, не больной, и со мной все нормально. Если бы ты только раз упомянула, что помнишь о демоне и веришь в историю с двумя реальностями». Тогда бы все могло сложиться иначе. «Ничего и никогда не может сложиться иначе, Китти!» Яна положила руки на руль и подалась вперед. «Ты не думал, что вмешиваться во все это — ошибка? Что, если, меняя одну реальность, можно сделать только хуже и создать новую, еще более страшную?» «Что, если Вселенная сама знает, что нужно каждому из нас в определенный момент времени? Что, если мне нужно было жить в этой петле до тех пор, пока я не прощу их, пока сама не захочу закончить все это?» Яна замолчала, повернулась к брату и внимательно посмотрела на него холодным взглядом. «Я до сих пор их ненавижу», — закончила Яна. Хоть и пытаюсь убедить себя в обратном». Никита боялся уточнять, кого именно сестра имела в виду — родителей или ребят из лагеря. За одного из них она же все таки вышла замуж и казалась весьма счастливой. Неужели картинка, которую видел Ник, фальшивая? что творилось внутри у этой сильной на вид и уже такой взрослой женщины, оставалось загадкой. Новый мир, который Ник так старательно строил для себя последний год, рушился на глазах. И ему не за что было зацепиться в этом неотвратимом падении.